Карелия. Я уехала. На три долгих недели, как не уезжала уже более 30 лет. Долгожданный отъезд из суеты и цивилизации в тишину и робинзонство. Я еду по заснеженной дороге куда-то вглубь северной части Карелии. Я шла по белой, мягкой снежной поверхности Пяозера. Шла и шла. Куда-то в сторону солнца, проваливаясь на каждом шагу чуть ниже колена. Из всех звуков Только мое дыхание, трение штанин друг от друга и рукавов о куртку, и все. Снег падает неслышно. Уги погружаются в снежную мякоть тоже беззвучно. Только вдох-выдох и шорох одежды. Я переставляла ноги, стараясь, чтобы в четком ритме вместе с дыханием но моя все еще не отдыхающая и не отключившаяся пока башка рисовала и рисовала мне разнообразные киноистории. Впрочем, все они были с одинаковым финалом. Я спокойно ложилась в снег, удивлялась его пушистости и мягкости, радовалась тому, что так комфортно и тепло одета, смотрела в небо, потом опускала глаза к горизонту. В какой-то момент разница между небом и озером исчезала. Мне становилось тяжело держать веки открытыми, и я засыпала мирно навсегда замерзая, или даже вмерзая в покой и тишину зимнего пяозера. От этих фантазий избившегося наконец-то дыхания мне вправду захотелось лечь. Я свернула немного в сторону от солнца, нашла безупречную ровную снежную белизну, словно свадебная белая скатерть накрыла эту часть озера, повернулась лицом к солнцу и упала спиной на скатерть, широко и доверчиво расставив руки. Я лежала. Холодно не было. Было, как в этих сценариях, мягко и завораживающе спокойно. А когда глаза стали закрываться, то в голове появилась совсем другая история. Я увидела себя маленькой, совсем ещё малышкой до года, в большой тёмно-синей коляске. Я лежала, закутанная в какие-то одеяла, конверты, руки прижаты к бокам, голову в платке и шапке не повернуть, под спиной, на дне коляски, между мной и морозом, тепло от свёрнутого бабушкиного пухового платка. Мама сидит на лавочке рядом и покачивает ногой коляску. Капюшон у коляски опущен, и я смотрю в хмурое низкое московское небо. На лицо опускаются невесомые, крупные, немного колючие снежинки, поэтому я закрыла глаза. Я чувствовала, как они тают, становятся тёплыми, стекают по щекам к ушам, под пуховую вязаную шапку и платок под ней. Мне хорошо. И я рада, что мама рядом, но не замечает, что капюшон у коляски надо бы поднять. Было невероятно спокойно. Спокойнее, чем на озерной белой скатерти, где я все-таки открыла глаза, встала и побрела в сторону какой-то прибрежной деревушки. Я шла и думала, что мама со мной. Я часто последнее время думаю, что она со мной. Я наступаю своими зелеными угами на хрумкий снег и пытаюсь разложить этот покой на кубики лего, чтобы потом в домашней суете попробовать снова собрать из них нужную мне крепость. Тут, когда делаешь вдох, Лёгким это нравится, и они выдыхают морозный воздух обратно не чтобы дышать, а чтобы снова вдохнуть новую порцию. В этом совсем иной смысл, не потому что так надо, а потому что так хочется. Тут взгляд ни за что не цепляется. Красота равномерно покрывает всё пространство до плоского далёкого горизонта. Фотографировать можно что угодно и в любую сторону, пока пальцы не окоченеют. Тут ничем не пахнет ну или пахнет свежим снегом и чистым озерным льдом. Тут после прогулки хочется есть. Такое детское, немного злое и эгоистичное чувство голода. И обязательно горячего супчика. Тут никого нет. Присутствие других людей осознается по редким дымящим трубам, по небольшому прямоугольнику примятого или расчищенного у крыльца снега. Иногда по разбрызганным по периметру этого расчищенного пространства цветным пятнам. От светло-желтых до бурых или почти оранжевых. То есть мой уютный покой — это зима и цвет, а точнее отсутствие цвета. Конечно, тут бывает розовый закат, о, очень голубое небо, зеленое северное сияние. В первые секунды мои глаза городского жителя приняли северное сияние за свет далеких фар. Бывает красная свежая рыба на ужин и оставленная местными дружелюбными псинами жёлтая моча на снегу. Но все эти пятна цвета потому и сфотографированы на мобильник, который больше ни для чего тут не нужен, что очень уж выбиваются из общего полупрозрачного бело-жемчужно-серого фона. Белый снег, прозрачный холодный воздух, равномерность спокойного пейзажа. Зимняя Карелия. Вот на югах все всегда в эмоциях. Громкие голоса, жестикуляция, ссоры, разводы, революции, войны, великие произведения в архитектуре, поэзии, музыке. А на севере все спокойно. Снежком припорошили. Или вместе с сухими поленьями в печи сожгли. И забыли. Тут эмоции приглушены. Белосерая зима кажется мощной и вечной. И спится сладко. Монохромный анабиоз. Поначалу глазу не хватало чего-то, никак не могла понять, чего же мне не достаёт в этих сказочно-снежных лубочных пейзажах. И за окном маленькой, в одну кровать спаленки, и за дверью бревенчатой избушки у крыльца, с которого открывается бескрайний вид на небо и озеро, явно что-то недорисовано. Только потом, когда гуляла по деревне и увидела узкие, высокие, неосыпающиеся сугробы на провисающих проводах, я поняла, тут нет птиц, совсем, ни одной. Ни на проводах, тянущихся от столба к столбу, от одной заброшенной избы к другой, ни в небе, ни среди еловых ветвей. Они не будут по утрам своим неутомимым щебетом. Нет привычного глазу зимнего воробьиного мельтешения. Тут нет кормушек. И, кстати, нет белок. А в избе, когда натопишь, не отогреваются и не начинают лениво жужжать и ползать по подоконникам, как у нас в Ярославской деревне, разбуженные теплом отвратительные толстые мухи потому что их тоже тут нет. Даже следы зайца или ласки, которые я изучаю на сугробах, это почти мираж. Через пару минут их уже не разглядеть под новым пухлым слоем мягкого белого снега. Жемчужный цвет тропинок, оставленных на озере снегоходами. Белый цвет снежных шапок на ветках, на крышах домов, на покосившихся заборах, на потухших фонарях, на примерших колодцу ведрах. Блестящие глянцево-белые сугробы в форме старого жигуленка, детского корыта, несколько перевернутых лодок. Серо-зеленый цвет еловых веток, почти невидимых под сверкающими снежными шапками. Мышино-серый цвет стареньких заброшенных домов, едва вылезающих краешком крыш из-под сугробов, словно они зарыты специально, как партизанские укрытия времен войны и серый цвет сухого дерева, которое, припорошенное снегом, обретает какой-то перламутровый блеск. Ветки старых деревьев и покосившиеся дачные туалеты, и дровяные сараи, и даже редкие жилые домики выглядят сказочно и богато, как в сказке про серебряное копытце. Здесь, кроме туристов, если шпар человек, местные предприниматели. Их заработок — это водные и снежные экскурсии в национальный парк «Охота и рыбалка». Офигенские молодые ребята, обросшие благодаря своей работе разноуровневыми туристическими знакомствами по всей стране. Их мало, и они принципиально остаются жить тут, верят в развитие. Они — последние из магикан, с ними не страшно, и на них во всём можно положиться. Их джипы и снегоходы — это местные скорые, МЧС, полиция и служба спасения для затерявшихся в снегах безбашенных туристов. Без них тут не выжить. С нами за главного был Петя. Это про таких мужчин в Матрёнином дворе написано «Не стоит село без праведника». Вторая категория местных жителей — это те, кто тут родился и всю жизнь прожил. Учился в теперь уже разрушенной школе, ездил на старом военного времени велике или на автобусе уже несуществующего маршрута в технику, а потом на дружелюбной попутке на работу. Те, кто тут женился и вырастил давно уже разъехавшихся по стране или, не дай бог, померших детей. Это те, кто работал сперва на строительстве ГЭС, потом и на самой ГЭС, потом в милиции, потом в лесничестве, потом уже в пенсионном возрасте подрабатывал на пилораме, а потом стал вовсе нигде не нужен, как каждый престарелый пенсионер. В течение их жизни СССР сменился на СНГ и Россию, тоталитарный режим на демократию и многопартийность, тысячи превращались в копейки, доллары в миллионы рублей, реформы начинались и не заканчивались. Советская техника распродавалась или ржавела, но появлялись дальнобойные красивые мерседесы и устойчивые полноприводные импортные джипы, хотя надежнее и уважаемо более всего тут по-прежнему буханка. Обычные лыжи за время жизни этих людей стали нужны не для того, чтобы до проруби или дровяного сарая зимой доехать, а чтобы туристы могли спортивную форму поддерживать. Лыжню и ту техника прокладывает. Теперь молодёжи сразу подавай снегоходы. Никто ждать не хочет. А они привыкли ждать, терпеть, не требовать. И уж тем более не просить, не унижаться. Привыкли исполнять, выручать, а не предавать и не перешагивать. Из их жизни потихоньку исчезли председатели колхозов и куда-то подевались уважаемые из местных учителя и доктора. Зато вместе со старостью и болезнями появились хмурые страховые агенты, Ленивые редкие соцработники, заходящие проведать раз в год по хорошей погоде, и иногда редко-редко долгожданные внуки, приезжающие в сезон грибов и морожки и привозящие с собой громкую музыку и шумных городских курящих друзей. Или зимой порыбачить, распугав снежную тишину рычащими снегоходами, но ну и заодно проведать своих стариков. Живы ли? Привезти в подарок красивую ненужную тут городскую куртку, новую удочку, пугающий сотовый телефон без единой кнопки, для связи, если что. Таблетки от спины и коленей, жидкое мыло и мягкую туалетную бумагу, колбасу сырокопченую, которую трудно жевать, но посасывать вкусно и, главное, можно подолгу. Конфеты в шелестящих обертках и диковинные зеленые или красные газированные лимонады. Внуки через пару дней уезжают. Целуют и обнимают на прощание и ободряюще машут из машины. А старики остаются. Я хожу по останкам этой жизни с любопытством этнографа. Заглядываю в окна. В избах только столы с выцветшими клеенками, печь с сверху старыми подушками, телогрейками, ватными штанами и неопрятной кровати. Редкая в этих домах жизнь определяется по-разному. Тут я увидела на подоконнике кошку, продышавшую в морозном узоре стекла, круг, размером со свою голову. Тут вдруг залаяла из заснеженной будки лохматая рыжая псина. Выскочила, виляя хвостом и гремя цепью повмерзшей в снег кривой алюминиевой миски. Радуется добродушная Дурила возможности прочистить горло и продемонстрировать окружающему миру свою профпригодность. А тут сохнет на улице выстиранная толстовка. Ее перекинули через веревку, еще дымящейся от теплой воды. И на 30-градусном морозе она выглядит переломленной посредине, в спине и локтях. У меня в памяти сразу всплывает потрясающий счастливый вечер из детства. Мама приносит с балкона замороженное стиранное постельное белье, развешивает его в длинном нашем коридоре, на пол бросает тряпки, впитывает тающий лед, и мы с сестрой засыпаем с этим морозным свежим запахом в голове, словно в мартовском лесу. «Я еду из отпуска» в поезде «Арктика», в чистеньком, уютном купе из Кандалакши в Питер. В Кандалакше я погрузилась в вагон около двух часов ночи после нескольких часов пути и полуторачасового ожидания поезда на станции в 29. Утром в дверь стучит проводница. Доброжелательно и вежливо спрашивает, что мне принести, чай или кофе. Я разлепляю глаза. На соседней полке мой приоткрытый чемодан с торчащими оттуда феном, проводами, планшетом Выбором шерстяных носков, термобелья, шарфов и нескольких тёпленьких ночных рубашек. Рядом на полу аккуратно поставленные зелёные уги, служатся и таявшего снега под ними. Надо сказать, что с просонья в глазах у меня всегда двоится, и первые 10 минут мне проще смотреть на мир одним глазом. И ещё волосы у меня короткие, и поэтому по утрам они стоят дыбом, всегда, равномерным кругом по всей башке. Я стараюсь одной рукой плавно водить над чемоданом, как бы делая его содержимое незаметным для посторонних. Другой рукой приглаживаю торчащие волосы, смотрю на проводницу одним глазом и тоже вежливо отвечаю. Простите мне такой неприбранный вид, мне чаю с лимоном, но попозже, и воду без газа. Проводница с накрашенными глазами в фарточке и в чем-то вроде кокошника, закрепленного на высокой прическе, успокаивает меня, мило махнув рукой. «Да ну что вы, не переживайте, я по утрам тоже такая, даже еще страшнее».